Часть седьмая Меньше чем через пару часов, когда вокруг уже пело солнечное утро, показавшееся Юрию Новикову прекрасным, он стоял перед насосной станцией «Комсомольская». Теперь, как и обещал Шатун, он знал многое. Не все, конечно, но они еще поговорят. Главный приз ждал его внутри. Небольшая вещица, о которой, к счастью, забыли, когда, взорвав дверь, извлекали из станции шатуна. Когда преданная раз -два Сникерс спалила громили мозги. Безделится, что смастерил один блаженный чувачок из Деденева. Шкатулка с балериной, танцующий блюз. Валяется, возможно, поломанная где-то в темноте. Но в этом мире все складывается к лучшему, если вы на правильном пути. и когда он ее отыщет, эту безделицу. — Да нет, ее уже не надо чинить, — пробормотал Юрий Новиков. Она жива и ждет. Ждет, потому что это был только фальстарт. Он прыснул, а потом на губах застыла эта новая улыбка. В ее ошалелости нет и намека на прежнее безволие. Напротив, даже присутствует некий шарм. Таким улыбкам невозможно противостоять. В них есть что-то непререкаемо победное. Знающие люди могут подтвердить, что не раз видели подобное. Но только у одного человека. Так улыбался Шатун. «Фальстарт!» Растягивая звуки, произносит Юрий Новиков. и вдруг по приятельски кивает великой и загадочной насосной станции комсомольская всего лишь вальстарт!» старт ну а теперь мы сыграем по настоящему он толкает новую навешенную после взрыва дверь пора идти вперед пересекать границу всего лишь мгновение темное сырое помещение станции кажется ему распахнутой утробой зверя он входит в нее Пересекает границу. В нескольких километрах отсюда, в палате для проблемных госпиталя святых Косьмы и Демиана, шатун впервые делает тяжелый вдох. Трофим в страхе косится на него, пытаясь отодвинуться подальше, слушает музыку, мрачно озираясь, шепчет. Каменная бабу уже здесь.